Ирония судьбы. В пьесе Ирония судьбы сердцевина, так сказать, плоть произведения заключалась в подробном рассказе о развитии любви, каким образом от полной неприязни герои приходят к глубокому и взаимному чувству, какие нюансы сопровождают их сближение. Принципы переложения пьес для экрана достаточно общеизвестно. Поскольку для театра пишут с киношной точки зрения болтливый диалог, то для фильма его надо сократить. Значит, экранизируя иронию судьбы, я должен, во-первых, уменьшить количество реплик, по крайней мере, вдвое. Кроме того, в пьесах драматург старается ограничить число мест действия. Театром удобнее реализовать постановку В нашей пьесе количество мест действия было сведено до минимума. Практически одна квартира, которая лёгкой примитивной трансформацией становилась то московской, то ленинградской. Следовательно, мне предстояло разбросать места действия, увеличить их количество. Ведь каждое новое место действия усиливает зрелищность произведения. обогащает его, способствуют большей достоверности и как бы кинематографичности. Такой общепринятой точки зрения на экранизацию в своё время придерживался и я, работая над переводом пьесы давным-давно в сценарий. Но на этот раз я инстинктивно каким-то неведомым чувством ощутил, что надо пойти по другому пути. Драматургию вещи строилась таким образом, что вся интрига разворачивалась на глазах у зрителя. Ни одно маломальски важное событие не происходило за сценой. Зритель видел, как Лукашин проводил время с друзьями в бане, на аэровокзале, как попадал в Ленинград, как проникал в чужую квартиру. Зритель оказывался свидетелем всех душевных движений наших героев, первоначальная отчуждённость, обоюдная неприязнь переростали постепенно в сочувствие друг к другу, а затем в взаимную заинтересованность, нежность и наконец любовь. Для того, чтобы правдиво и точно рассказать об этом, требовалась стилистика подробного, обстоятельного повествования. Я остро ощущал, что режиссёрская скороговорка убила бы сюжет. Я понял, что для иронии судьбы нужна долгая протяжённость экранного времени. И кроме того, кинематографичность надо искать не внешнюю, а внутреннюю. Раскидывать пьесу по разным местам действия это поверхностный и устаревший взгляд на экранизацию. Я понял также, что невозможно усекать диалог При сокращении реплик могли исчезнуть подробности в разработке взаимоотношений двух героев, возникала угроза огрубления и упрощения главной лирической линии. И так стало ясно, что надо добиваться двухсерийной картины. Но как только я заикнулся об этом, меня просто никто не стал слушать. Две серии в кино в те годы разрешали лишь когда постановщик хотел отразить какую-нибудь крупную глобальную проблему. Делать же двухсерийный фильм о любовных похождениях загулявшего доктора, да кому это надо? И потом ирония судьбы комедия, а комедия должна быть короткой, темповой, стремительной. Поэтому моё намерение поставить двухсерийную комедию Встретилось сразу же сильное и вероятно разумное сопротивление. Я же, кроме благих намерений и смутных объяснений, ничего противопоставить этой системе взглядов не мог. Но и изменять своей интуиции и уродовать наше театральное детище тоже не желал. И тогда возникла идея предложить постановку телевидению. Поскольку телевидение в отличие от кино любит многосерийные зрелища, ирония судьбы стала телевизионной и двухсерийной. Тем более и Госкино емус фильм вообще не хотели запускать нашу вещь в производство ни в одной серии, ни даже как короткометражку. Весёлая почти водевильная путаница, которая лежала в основе пьесы, а потом сценария толкало на облегченное, где-то эксцентрическое, местами гротесковое решение. Однако я отказался от подобной интерпретации. Мне хотелось создать ленту не только смешную, но и лирическую, грустную, насыщенную поэзией. Хотелось сделать ее максимально жизненной, чтобы зритель безоговорочно верил в реальность невероятных происшествий. С другой стороны, хотелось, чтобы эта лента стала рождественской сказкой для взрослых. Хотелось наполнить картину печальными песнями и щемящей музыкой. Мелодии Михаила Тревердиева, контрастируя с комедийным ходом фильма, придали ему своеобразную стереоскопию, оттенив смешное грустью и лирикой. Конечно, помогли в этом тщательно отобранные стихотворения прекрасных поэтов Мне кажется, что волшебные стихотворные строчки, насытившей ткань фильма, создали интимную атмосферу, своего рода магию искренности и задушевности, которая несомненно проникла в зрительские сердца, задевая сокровенные струны души. Солирующими инструментами в режиссёрской партитуре должны были стать исполнители главных ролей, Евгения Лукашина и Надежды Шевелёвой. Острые, гротесковые, эксцентричные актёры не годились для трактовки, которую я избрал. Чисто драматические артисты тоже не подходили. Мы искали актёров в равной степени владеющих как органичным, мягким, так и хочется скаламбурить мягковским юмором, так и подлинной драматичностью. Кроме того, от исполнителей требовались обаяние и привлекательность, умение обнажать свои чувства, оставаясь при этом деликатными и целомудренными, требовалась тонкость, душевность и трепетность, потому что фильм рассказывал о любви. Андрея Мехкова из театра Современник я знал как хорошего драматического артиста, но в его комедийные возможности не очень-то верил. Поэтому к предложению снятки на пробу Мехкова я отнёсся скептически. Однако с первых же репетиций мне стало ясно, что Мехков основной кандидат на роль Лукашина. А после кинопробы съёмочная группа единодушно его утвердила. Герой был найден. Меня часто спрашивали, почему на роль Ленинградки, учительницы русской литературы, Мы пригласили польскую актрису Барбару Брыльскую. Нет, мы не против, нам нравится, как она исполнила роль, но неужели среди наших отечественных актрис не нашлось такой, которая смогла бы хорошо сыграть Надежду Шавелёв? В этом вопросе я иногда слышу нотку оскорблённого, ревнивого патриотизма. Расскажу, как это случилось. Поначалу я и не помышлял ни о каких зарубежных звёздах. У меня намечались к напробам несколько наших театральных и кинематографических актрис, и я не сомневался, что среди них непременно найду героиню. Я больше беспокоился за героя. Надо сказать, что сам факт приглашения на кинопробу это свидетельство огромного уважения к данному актёру или актрисе, это признание таланта исполнителя. Без талантного лицедея я бы ни за что не позвал. Кандидаток, которых я хотел привлечь на роль Нади, я считал одними из лучших наших актрис. Из них нужно было выбрать ту, в которой максимально сконцентрировались бы качества необходимые героине. женщине с неудачной судьбой, горьким прошлым, красивой, но уже чуть тронутой безжалостным временем, актриса должна совмещать в себе комедийные, драматические и музыкальные способности, быть обаятельной, лишённой какой бы то ни было вульгарности, независимой, но немножко при этом и беззащитной. Короче, требовалось тонкое душевная, прекрасная женщина, чтобы мужская часть зрителей завидовала бы жене Лукашину. Как видите, букет предстояло подобрать весьма редкий. Кинопробы сменяли одну другую, и постепенно выяснилось, что идеальной претендентки нет. Все актрисы работали превосходно, точно, талантливо, но помимо дарования существуют ещё психофизические данные.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 На экране она получилась значительно хуже. Очарование неправильных черт лица пропало, и осталась одна некрасивость. Трудно было поверить, что в такую Надю можно влюбиться в течение одной ночи, отвергнув при этом хорошенькую невест. Получилось бы натяжка, нажим, авторский произвол. Третья, которой я восхищался в драматических спектаклях, играл великолепно. Но оказалось, начисто лишённый юмора. Так, несмотря на несомненную одарённость всех претенденток, я постепенно понял, что просчитался, героини нет. А сроки съёмок неумолимо приближались. Я зашёл в тупик, не понимал, что же мне предпринять. И тут мне вспомнилась актриса из довольно среднего польского фильма Анатомия любви, которая превосходно сыграла И очень мне понравилось. Я сохранил в памяти её имя и фамилию Барбара Брыльска. Раздав в телефон, я позвонил ей в Варшаву. Она как раз оказалась свободна от съёмок и сказала, что с нетерпением ждёт сценарий. Роль Нади и сценарий ей понравились, и она согласилась сниматься. Мы вызвали её в Москву и устроили ей кинопробу точно на таких же условиях, как и всем нашим актрисам. Её версия оказалась самой убедительной, и мы её утвердили на роль. Так получилось, что популярная польская актриса Барбара Брыльска попала в советский фильм Ирония судьбы. Уже на кинопробе Барбара продемонстрировала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 Барбара очень профессиональна. Она всегда приходила на съёмку готовой, зная наизусть текст. Для неё ольке особенно тяжёлый, выучив слова и мелодию песни. Должен сказать, её пример невредно было бы перенять некоторым нашим замечательным, но зачастую расхлябанным звёздам. Работоспособность Барбары оказалась удивительной в короткий срок.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 Актриса Валентина Толызина мастерски озвучила Брыльску. А для нашей артистки это была неблагодарная работа, которая остаётся для зрителя неизвестной, ведь фамилии Толызиной нет в титрах. Второй соавтор, причём тоже анонимный, популярная певица Алла Пугачёва, исполнившая все песни героини. Таким образом, роль Нади Шевелёвой создана как бы усилиями трёх одарённых актрис. Но весь рисунок роли, её камертон, душевная наполненность, элегантность психологических ходов были заданы и осуществлены польской актрисой. Мне хочется поделиться техникой съёмки, спецификой производства Иронии судьбы. Картина снималась трёхкамерной системой Electronic Cam. Обычно киносъёмка ведётся одним аппаратом. Сначала, как правило, фиксируется на плёнку общий план или панорама всей сцены, потом наступает черёд укрупнений. Съёмочная камера приближается к лицу актёра, и он должен повторить те фразы, ту мимику, то душевное состояние, которые были у него в момент, когда снимался общий план эпизода. Потом то же самое проделывают с партнёрами.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 в общении с партнёрами, а здесь короткий кусочек сцены выдернут из контекста, партнёр находится вне кадра и поэтому подыгрывает частенько в полсилы, вяло, бездушно, а то его и вовсе нету, уехал в театр на спектакль. Так что приходится играть с воздухом. Глаза невидищего партнёра зачастую становятся пустыми, и актёр механически воспроизводит мимику и жесты, которые в сцене отражали боль души. При системе Electronic Cam три камеры могут работать одновременно, и если одна из них снимает общий план, то есть всех актеров вместе, то две другие пристально и крупно следят только за лицами героев. Эмоциональное состояние исполнителей на укрупненных кадрах идентично душевной напряженности на общих кадрах, ведь снимались они в один и тот же отрезок времени.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 Но этим не исчерпываются преимущества трёхкамерного метода. Пожалуй, одно из самых главных его достоинств возможность немедленно увидеть снятое тобой. На обычной камере, если ты не смог раздобыть дорогостоящую телевизионную приставку, ты снимаешь как бы вслепую. Ты не можешь сразу же воспроизвести и тут же лицезреть созданное, чтобы разобрать ошибки и вообще правильно оценить работу актёров, оператора, да и собственную тоже. Плёнку отправляют в лабораторию, и только через несколько дней ты смотришь в просмотровом зале, что ты собственно натворил. А если допущен просчёт и требуется пересъёмка, то исправить это зачастую нельзя. Либо декорация уже разобрана, либо актеру катил на гастроли с театром, либо еще что-нибудь в этом же роде. При системе «Электроник Кам» возможно записать на видеопленку каждую репетицию и немедленно показать ее исполнителям. Глядя на черновик сцены, демонстрирующиеся на экране телевизора, ты делаешь указания артистам, операторам, понимаешь, что ты не можешь. где недоجاتا по твоей вине, короче немедленно корректируешь эпизод. Точно так же можно воссоздать на экране и только что заснятый дубль, дабы понять, получилась сцена или нет. Переоценить этот мгновенный контроль за собственной работой и трудом твоих соратников невозможно.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 если стоит затылком к кинокамере и рассчитать свою нагрузку в зависимости от движения аппарат. Он знает, что для общего плана надо немного прибавить мимики, а на крупном уменьшить градус. Здесь же спасения для артиста, даже самого искушённого, нет и быть не может. Его сразу же расстреливают ото всюду, целясь в него как на крупном, так и на общем плане.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 Он обязан построить и обставить декорацию, которую можно снимать одновременно в любом направлении. Не нарушая правдоподобия интерьера, художник должен исхитриться и спрятать съёмочные аппараты так, чтобы не виде друг друга, они сохраняли манёвренность и широту охвата пространства декорации. Режиссёр же, который в этом садуме должен дать задание всем трём камерамменам, следить за движением каждого аппарата, помнить, когда одну камеру надо включить, а другую выключить, держать в голове будущую монтажную фразу и ещё многое другое, также испытывает тройное напряжение. Я не говорю уже о его обычных делах, о работе с артистами, о проверке, соответствуют ли все компоненты съёмки генеральному замыслу, а о заботах, не напортачил ли механик, везущий тележку с аппаратом, не оговорился ли артист в дубле, не пропал ли настрой у исполнителей и так далее и тому подобное. Но преимущество этой системы, тем не менее, стоит того, чтобы как следует попотеть. Недаром и две последующие ленты «Служебный роман и гараж» я тоже снимал, трёхкамерной системой, хотя эти комедии предназначались уже не для телевидения, а для кинематографа. Ясно одно: если ты делаешь ставку на актёров, этот способ съёмки всемогущ и даёт широкое поле для лепки характеров, проникновения в человеческую психологию, для показа тонких нюансов людских взаимоотношений. Самоотверженно трудился над картинами мой старый друг-оператор Владимир Нахабцев. Он понял, что актёры в этих фильмах главные, и предоставил в кадре полную свободу исполнителям. Как правило, оператор очень связывает актёров. Они обязаны встать точно в такое-то место, там на них направлен свет, посмотреть в таком-то направлении. Актёрам не разрешается сделать полшага вперёд или назад, иначе они выйдут из фокуса или нарушат композицию кадра. Обычно актёры при съёмке должны не только играть, но и думать о сотне препятствий, созданных для них оператором. Каждый оператор хочет блеснуть мастерством, показать умение работать со светом, цветом, композицией, продемонстрировать владение ракурсом. применить все технические новшества. Владимир Нахабцев замечательный мастер, снявший несколько десятков фильмов. Но то, что он совершил в иронии судьбы служебном романе "Гараже", заставляет меня уважать его ещё больше. Он сумел подчинить свои профессиональные интересы тому, чтобы исполнители были подвижны в кадре, ничем не скованы. и смогли бы полностью отдаться актёрской игре. Но и при этих самоограничениях его операторская работа очень талантлива и своеобразна. Он снял "Иронию судьбы", да и последующие трёхкамерные картины с хорошим вкусом, показав образцы высокой творческой зрелости. На долю художника Александра Борисова Выпола также очень нелёгкая и в какой-то степени неблагодарная задача. Ведь в основном действие фильма происходит в двух абсолютно одинаковых типичных квартирах. В пьесе у нас была также такая ремарка: авторы просят художника не проявлять яркой творческой фантазии и построить на сцене обычную стандартную квартиру. Прямо, скажем, творцу декораций трудно вдохновиться таким призывом. Казалось, что здесь делать художнику? Взять планировку стандартной квартиры и дать чертежи рабочим, чтобы они скопировали её в кинопавильоне. Поручить ассистенту по реквизиту купить стандартный гарнитур и обставить жильё наших героев. Но Александр Борисов понимал, что в квартире проходит более двух с половиной часов экранного времени, а в кадре всего два, максимум три человека, стремился найти изобразительное разнообразие, обилие точек съемки, выразительные мизансцены. Это было очень непросто. Однако Борисов не зря считается на киностудии Мосфильм одним из самых даровитых художников. Именно он придумал и предложил то, что поначалу отсутствовало в сценарии сделать героев новосёлами. Во-первых, у нас действительно люди чаще всего получали ордера накануне праздников. Во-вторых, это ещё более оправдывало поведение героя. Ведь в новой, необжитой квартире не заметить свою ошибку значительно легче. А в третьих, что, пожалуй, самое главное. Такое решение давало нам возможность строить чисто кинематографические мизансцены с многообразным использованием переднего плана, то есть определило изобразительную стилистику фильма. Тщательность в подборе света, скрупулёзность в поисках реквизита, создание из предметов быта Таких натюрмортов, которые сами по себе представляли произведение искусства, работа над композицией буквально каждого кадра вот далеко не полный перечень забот нашего замечательного художника. Те же самые проблемы, но на другом материале пришлось решать Александру Борисову в служебном романе и гараже. В первом случае он создал статистическое учреждение настолько достоверное и обжитое, что многие не сомневались, будто мы снимали не в декорации, а в подлинном интерьере. В гараже ему пришлось выдумать и построить зоологический музей со всеми его особенностями, включая стенды с засушенными бабочками, аквариумы, показывающие жизнь морских глубин, с чучелами птиц и разных животных. В иронии судьбы, как и во многих других фильмах, мне необычайно повезло со съёмочной группой. Незаурядные и во всех отношениях прекрасные люди: художник по костюмам Ольга Кручинина, звукооператор Юрий Рабинович, второй режиссёр Игорь Петров и монтажёр Валерия Белова внесли в эту картину не только талант, но и своё личное человеческое тепло. Нашим фильмом мы хотели как бы постучаться в сердце каждого человека и сказать: если у тебя неприятность, если ты не здоров, если от тебя ушла любовь, помни, что надо верить людям, что жизнь прекрасна, что чудо возможно. И, судя по многочисленным письмам, кажется, зрители нас поняли. А это самое высокое счастье. Иронию судьбы мы закончили летом, в июне, и 6 месяцев картина ждала, пока наступит новый 1976 год, а вместе с ним и телевизионная премьера. Во время этого полугодового ожидания до меня регулярно доходили слухи о разных неприятностях по поводу фильма. Помню, как председатель Госкино Ермаш При встрече Злорадно сказал мне: "Слышал, у тебя там неприятности с твоей картинкой-то на телевидении. Не хотят её выпускать из-за пропаганды пьянства". Ермаш не мог простить моего самовольства. Мол, его ведомство запретило мне ставить этот фильм. А я ослушался, проявил упрямство, непослушание. И всё равно осуществил реализация. Ведь киноначальство привыкло смотреть на нас как на холопов, из-за неповиновения я потом наказывался Ермашом неоднократно. Кроме того, между министрами кино и телевидения существовала личная неприязнь. Помню, я тогда спросил Филипп Тимофеевич: "Вы что же считаете, что уход на телевидение это как измена родине, что ли?" Тот пробормотал в ответ, что мол, да, что-то вроде этого. Я только развёл руками. Как будто я ушёл не на родное телевидение, а на какое-то японское или уругвайское и сделал картину не для своего народа, а только для иностранцев. Погоф вспомнить ещё одну пикантную подробность. Её поведал мне Лапин, министр телевидения. Несколько лет спустя после премьеры Иронии судьбы. Дословно я, конечно, не могу привести его рассказ, но подробности и смысл навсегда врезались в память. Помню, в начале декабря 1975 года излагал Сергей Георгиевич. У нас в Софрене, в Доме творчества телевизионных работников, проходил семинар. Съехались со всей страны председатели партийных бюро, республиканских, краевых и областных комитетов госстелерадио. Я им послал для просмотра вашу картину Ирония судьбы. Они её поглядели. А через день я туда приехал выступить перед ними. И во время своего выступления задал аудитории вопрос: "Как вы считаете, можем ли мы показать Иронию судьбы советскому народу?" В ответ раздалось дружное: "Нет, нет, нет". Секретари партийных комитетов были единодушны. Никто из них не сказал, что можно показать, а я продолжал лапин: "Смотрю на них и улыбаюсь. Я-то с картиной уже успел познакомить Леонида Ильича и заручился его согласием. Вот так.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 И сказали, что всё-таки надо снять моё небольшое вступление перед демонстрацией лент. Это требуется для того, чтобы смягчить впечатление от пьянства, показанного в фильме, объяснить, что так выпить можно лишь в новогодний праздник. Я понимал, в какой стране живу, и послушно поехал на телестудию. Сказал всё, что от меня требовали. В нашей практике это называется «идеологические костыли», «идейные подпорки». Казалось, все, можно ждать премьеры. Но не тут-то было. 31 декабря вечером, накануне премьерного показа, мне опять позвонили с телевидения и попросили приехать 1 января в 3 часа дня для того, чтобы переснять мое вступительное слово. «А что я там не так сказал?» любопытствовал я. "Во-первых", послышалось в ответ, "вы благодарите телевидение за то, что оно предоставило для вашей картины такой замечательный день, как 1 января?" "Но я действительно очень благодарен", сказал я. "Это выглядит как издевательство. А когда же ещё показывать ваш фильм, как не 1 января? А во-вторых, вы говорите, что ирония судьбы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 Звук оператор, видеоинженеры, микрофончики, осветители, администратор и два куратора из парткома, призванные проследить, чтобы я всё сказал как надо. Все эти люди были вызваны специально в праздничный день для того, чтобы осуществить две абсолютно несущественные поправки, не имеющие никакого, как вы понимаете, значения. Но какой-то видно высокий руководитель произнёс глупость, И все исправно принялись её исполнять, не взирая на бессмысленную трату денег и времени. Я сел перед телекамерой и на этот раз не поблагодарил телевидение, а также обозвал свою ленту не рождественской, а новогодней сказкой. Через несколько часов я увидел на телеэкране своё вступительное слово, а затем пошёл фильм Ирония судьбы показывалась по первой программе в очень удобное время. Она начиналась в 6 вечера и шла до программы время. Это была та часть праздничных суток, когда люди отоспались, пришли в себя после бессонной ночи, а новое застолье ещё не началось. И здесь я познакомился с ещё одной удивительной особенностью этого нового вида искусства. единовременным масштабным показом. Демонстрации кинофильма растягиваются примерно на год. Тираж, количество копий, даже если он велик, не может охватить сразу все кинопроекционные точки нашей страны, их сотни тысяч. Поэтому кинокартина сначала демонстрируется в крупных городах, потом переезжает в городки помельче и наконец перебирается в село. Копии фильма кочуют ещё и из одной области в другую, так что пока с картины, прежде чем её увидит несколько десятков миллионов, причём это прекрасный результат, продолжаются много месяцев. Естественно, и отклики, будь то пресса или же зрительские письма с похвалой или осуждением, тоже растягиваются во времени. Иное дело премьера по телевизору. В один вечер 70-100 миллионов человек, как утверждает статистика, в одни и те же часы видят твою работу. От этого рождается совершенно новый оглушающий, сокрушительный эффект. Резонанс получается неслыханный. На завтра буквально вся огромная многомиллионная страна толкует о картине. Либо её дружно ругают, а когда ругает хор, состоящий из 80 миллионов зрителей, это страшно. Либо массы раскалываются на два гигантских лагеря, и во всех учреждениях страны, в очередях, в метро, в трамваях, кипят яростные споры приверженцев и противников. Если же картина понравилась, то похвала 80 миллионов зрителей, обстоятельство перед которым очень трудно устоять, и не возомнить себя сверхчеловеком. И тем не менее к успеху надо отнестись очень спокойно, иначе просто погибнешь. Пресса откликается мгновенно. А сотни и тысячи писем и телеграмм приходят сразу же, максимум через 2-3 дня после показа. Я был буквально смят, оглушён, ошарашен гигантским могучим потоком откликов. на иронию судьбы. Благодаря колоссальному охвату зрителей и единовременной демонстрации лента сразу начинает жить в сознании десятков миллионов людей. Произведение тут же становится массовым достоянием, и добиться этого можно только телевидением. Если несколько десятков лет назад самым распространённым из искусств являлось кино, то в наши дни это несомненно телевидение